будущее западно-германское государство получило наименование Федеративной Республики Германии. Затем в августе были проведены выборы в Бундестаг. 20 сентября правительство во главе с Аденауэром, куда вошли только буржуазные партии, приступило к выполнению своих обязанностей. Наконец, 21 сентября 1949 года вступил в силу оккупационный статут и таким образом подготавливавшееся длительное время западными оккупационными державами раскол Германии стал свершившимся фактом. Тайное стало явным. Новая ситуация поставила прогрессивные силы немецкого народа перед необходимостью принятия безотлагательных контрмер. В ответ на действия Соединенных Штатов Англии и Франции, инспирировавших в нарушении Потсдамских соглашений создание на территории западных зон оккупации сепаратного буржуазного государства, 7 октября 1949 года на востоке Германии при активной поддержке и помощи Советского Союза была провозглашена Германская Демократическая Республика, ставшая первым в немецкой истории миролюбивым демократическим государством. Одновременно вошла в действие Конституция ГДР. 10 октября 1949 года была упразднена Советская военная администрация в Германии, и генерал Чуйков по поручению советского правительства передал принадлежавшие ей функции управления только что созданному Временному правительству ГДР. Вместо СВАК была учреждена Советская контрольная комиссия СКК задача которой состояла в том, чтобы осуществлять контроль за выполнением Потсдамских и других совместных решений четырех держав в отношении Германии. Выступая с правительственным заявлением 12 октября 1949 года, премьер-министр ГДР Отто Гротеволь обосновал необходимость создания сильной государственной власти рабочих и крестьян и заявил, что дружба с Советским Союзом и странами народной демократии, со всеми другими миролюбивыми народами, является основой внешней политики ГДР. Освободительный акт Советского Союза, который дал нам возможность создать собственное германское правительство, сказал Гротоволь, обязывает нас в будущем еще энергичнее укреплять дружбу с Советским Союзом. Мир и дружба с Советским Союзом являются предпосылкой не только расцвета, но и самого национального существования немецкого народа и государства. Дружба с Советским Союзом дает нам силы для выполнения великих национальных задач, которые ставит перед собой правительство. Отношения СССР с ГДР 1949-1955. Документы и материалы. Москва, 1974 год, страница 30. А накануне, 11 октября, Вильгельм Пик в речи по случаю его избрания президентом ГДР, подводя итоги пройденного после освобождения пути, отметил. Советский Союз, в течение всех лет, прошедших после разгрома гитлеризма, оказывал немецкому народу большую и неоценимую помощь. В материальном отношении эта помощь выразилась в поставках необходимого продовольствия, машин и заводского оборудования, в передаче богатого опыта планового экономического строительства. В политическом отношении она выразилась в содействии проведению демократических реформ во всех областях нашей жизни в создании демократического порядка. Советский Союз предоставил нам теперь возможность проводить свою собственную внешнюю политику и доказать нашу готовность к демократическому и мирному сотрудничеству с другими народами. Волнующие события последних дней ясно показали всем честным немцам, а также и тем, кто не хотел этого до сих пор понять, что лишь политика честной дружбы с Советским Союзом может обеспечить единство и свободу Германии, мир и экономический и культурный подъем немецкому народу. Отношения СССР с ГДР 1949-1955